Лучшее решение. После рассказа Кристины о том, что она видела в больнице, Олег сидел и молчал. Алина пыталась дозвониться до подруг, но почему-то не было связи, пропал интернет. Потом она положила телефон на кухонный стол и спросила. «Кристин, получается это зомби?» Фельдшер отставила чашку с кофе, который ей приготовил Олег, и ответила. Наверное, можно сказать и так. Только зомби, в понятии, к которому мы привыкли в кино, существовать не может. Выдумки это. Похоже, мы имеем дело с вирусом, с неизвестным вирусом. Самое интересное, инкубационный период становится все короче. Блять, они теперь почти мгновенно превращаются в кровожадных уродов. а вирус, скорее всего, передается через кровь. Алина встала, налила себе воды в стакан и, сделав несколько глотков, поставила стакан, почесала ухо и сказала, когда я осматривала женщину с укусом, то у нее быстро поднялась температура, и она отключилась. Возможно, высокая температура является симптомом, но почему-то утверждаю, что они не зомби. Олег встал и подошел к окну. На улице носились люди, они бегали друг за другом, а когда догоняли, то обрушивали ярость и жестокость на жертву. Удары, кровь, укусы, крики – все это сейчас происходило за окном. А еще лежали мертвецы, люди, которых убили, загрызли, или они погибли от ударов. Олег повернулся и сказал, «Посмотри в окно, мертвые лежат и не воскресают». как должно быть при зомбировании. Влияние поп-культуры, фильмов и книг, пожалуй, очевидно. Олег отошел от окна, сел на табурет. Итак, мы имеем эпидемию. На улице творится полная обоханалия с кровищей и трупами. Кровожадные безумцы носятся и пытаются убить или заразить тех, кто еще является обычным человеком. Что нам теперь делать? Алина вновь взяла свой смартфон. Посмотрел на дисплей. Связи так и не было. Она положила его обратно и взглянула на Олега. У девушки текли слезы. Она вытерла их и спросила. «Как вы думаете, так теперь везде?» Олег встал и отправился в комнату. Девушки последовали за ним. Парень взял пульт и включил телевизор. Включился новостной канал. Все замерли. За 20 минут, что они смотрели выпуск новостей... Не было сказано ни слова про ситуацию в их небольшом городке. Олег включил ноутбук, но выяснилось, что и проводной интернет не работает. Парень закрыл крышку ноутбука и сказал, «Похоже, что этот зоопарк творится только у нас. Судя по тому, что в новостях про это не рассказывают, значит высшие эшелоны власти уже в курсе происходящего и не хотят допустить паники. Значит, нам помогут. Введут войска, нагонят полиции». И все будет хорошо. Алина села на диван. У девушки тряслись руки. И когда это случится? Олег опустился на колени перед Алиной, обнял ее и прижал к себе. Милая, если бы я знал. Но мы в квартире, в безопасности. У нас есть еда и вода. Дверь крепкая. По стенам эти зомби лазить не умеют. Я думаю, время работает на нас. А пока надо что-нибудь приготовить покушать. Только продукты надо расходовать экономно. Неизвестно, сколько нам предстоит находиться тут, пока прибудут спасатели. Кристина и Алина отправились на кухню. Олег выключил телевизор и сел на диван. Чтобы избавиться от упанических настроений и ненужных мыслей, необходимо занять руки и голову. Для этих целей он и отправил девушек готовить еду. А сам он погрузился в мрачные мысли. Он видел, что творилось на улице, и ему было страшно. Самому себе в этом признаться можно и даже нужно. Он вновь подошел к окну и, отодвинув штору, посмотрел на улицу. Видимо, здоровых людей совсем осталось мало. Ведь не может быть, чтобы их всех уже заразили. По двору рыскали люди в крови и в поисках здоровых людей. Только можно ли теперь называть этих кровожадных монстров людьми? Олег... поднял глаза и увидел, что на крыше дома напротив стоит высокий мужчина и осматривается по сторонам. Он был одет не по-летнему. Вся одежда черного цвета, на голове капюшон, лица не видно. Олег прикрыл штору и отошел от окна. Было бы неплохо тоже осмотреться. Можно тоже подняться на крышу и посмотреть, что происходит. Тем более, что именно через его подъезд можно это сделать. Олег Подошел к уходной двери и прислушался. Вроде в подъезде тишина, но сначала нужно переодеться. Олег достал из шифонера удобные штаны с карманами на штанинах, темно-серого цвета и плотную черную куртку, которую в идеале прокусить очень сложно. Переоделся и зашел на кухню, где Алина чистила картошку, а Кристина нарезала мелкими кусочками мяса. Олег посмотрел на девушек и сказал, «Девчонки, Я сейчас поднимусь на крышу, чтобы осмотреться. Это нужно сделать. Заприте за мной дверь. Алин. тебе придется находиться постоянно возле запертой двери. Когда я буду возвращаться, я позвоню в звонок и назовусь. Только тогда откроешь дверь. Договорились? Алина посмотрела на парня и, положив нож на край раковины, подошла и обняла парня. «Олег, милый, не ходи. Зачем тебе осматриваться? Мы спокойно сидим тут и ждем». К нам никто не сможет вломиться. Тут мы в безопасности. Не ходи. Олег поцеловал девушку в щеку. Чуть отстранился. Алин, возможно, войска уже на подходе. Но изначально они будут проводить авиаразведку. У меня есть несколько баллончиков краски. Я напишу на крыше, что тут есть живые. Обозначу наше присутствие. А еще нужно посмотреть, что творится на других улицах. Возможно, спасательная операция уже идет. Олег осторожно убрал руки девушки. «Я должен это сделать!» Парень достал из шкафа в прихожей три баллончика с красной краской, сунул их в рюкзак и, одев его, подтянул ремни рюкзака, чтобы он не мешал, если придется бежать. Взял бейсбольную биту, дополнительно сунул за ремень молоток и встал возле двери. Алина подошла к парню с ножом в руке и тихо сказала. «Олег, отговорить тебя не получится». Парень отрицательно покачал головой. «Тогда умоляю тебя, будь осторожен!» Олег кивнул и осторожно отпер замок. Он еще раз прислушался, осторожно открыл дверь, выглянул. В подъезде вроде тихо. Проскользнув на лестничную клетку, Олег замер. Потом, как можно осторожней, начал подниматься по лестнице. Ступая по ступеням, он старался слушать каждый шорох. Дойдя до пятого этажа, он остановился возле лестницы к люку, который ведет на крышу. В этот момент дверь одной из квартир приоткрылась. В образовавшуюся щель между дверью и стеной проснулась голова пожилой женщины. Она, ошалевшими глазами, посмотрела на Олега и, перекрестившись, сказала. «Олежик, тебя-то, надеюсь, бесы не обуяли? Ты видел, чего на улице-то творится?» Последние времена настали. В Писании сказано, что мертвые из могил поднимутся. Так оно и случилось. Грешники, в которых бесы вселились, праведников убивают, едят. Оставил землю Господь. Отвернулся и грядет апокалипсис и суд его. А ты не бойся, каждому воздастся по делам его. Олег пожал плечами. Да я и не боюсь. Вы, Елизавета Егоровна, из квартиры не выходите. И вас бесы не тронут. Я в молитвах время проводить буду. Авось и воздастся мне, я ведь тоже грешна. Женщина закрыла дверь. Олег почесал затылок и полез по лестнице на крышу. Откинув люк, он выбрался на воздух. Первое, что он осознал, когда сделал глубокий вдох, пахнет дымом. Олег осмотрелся. На крыше никого больше не было, хотя парень другого и не ожидал». Он посмотрел на крышу дома напротив, где из окна квартиры видел высокого мужчину в капюшоне. Но теперь на крыше никого не было. Он подошел к краю и посмотрел, что творится на улице. Даже тут, на крыше, до него долетали крики и странные звуки. Вот по улице несется синий джип. Сбивает первого. Второго. Наезжает передним колесом на труп, лежащий на дороге. Джип подбрасывает. Машину повело, и она опрокинулась на бок. Зомби бросились к машине и начали выбивать стекла, чтобы достать жертву. Где-то из-за домов поднимался столб дыма, который разгонял ветер. Пожар, который никто не тушит. Видимо, уже и некому. Даже не верится, что зараза, вирус или черт его знает что, так быстро распространяются. На улице, видимо, уже не было нормальных людей. Среди трупов, брошенных машин, мусора метались голодные зомби. Олег поднял глаза к небу и зажмурился от яркого солнца. «Вот твою мать!» — сам начал мыслить штампами. «Описываю то, что вижу, и зараженных называю зомби». «Но почему зараженные? Да какие доказательства этой теории?» Олег замолчал. «Ну к чему эти разговоры с самим собой?» Парень сбросил рюкзак на черное покрытие крыши и достал из него краску. Закончив рисовать короткое слово «сос», Олег вновь подошел к краю крыши. Кровожадные монстры метались по улице возле синего джипа. Уже не было никакой суеты, только трупы двух мужчин. На асфальте темнели пятна крови. Олег зажмурил глаза. Грохнул выстрел. Осматривая все вокруг, он наконец заметил стрелявшего. Это был мужчина в полицейской форме. В его руках был автомат. Он скинул его к плечу и сделал еще два одиночных выстрела. прежде чем прыгнул в открытую дверь небольшого магазинчика. Дверь захлопнулась прямо перед носом монстра, который хотел напасть на полицейского. Значит, они не одни. Значит, здоровые, нормальные люди есть, и их, видимо, немало. Но вот что интересно. Если верить фильмам и книжкам про зомби, их можно убить только выстрелом в голову. А полицейский из автомата стрелял в грудь. Но одному зомби точно, и они падали, и умирали. Значит, они точно никак в кино. С неба послышался громкий звук. Олег поднял глаза. На небольшой высоте пролетел самолет, явно военный. Звук оглушил Олега, но ему не помешало это искренне обрадоваться. Значит, его мысли насчет военных были правильными, и решение оставаться пока в квартире тоже правильное. И сейчас самое верное. Олег отправился к Люку, чтобы вернуться домой. В подъезде вроде все тихо. Спустившись по лестнице, он прислушался. Снизу доносились какие-то непонятные звуки, шорохи и вроде тяжелое дыхание. Олег посмотрел в просвет между лестницами и отшатнулся. Где-то между первым и вторым этажами находился человек. Нельзя рассмотреть, нормальный он или один из монстров. Олег начал тихо спускаться. Пройдя вниз два пролета, он вновь посмотрел вниз и встретился глазами с тем, кто был внизу. Его белесые глаза, на щеках кровь, под носом и на подбородке чернота от крови. Монстр дернул головой и побежал наверх. Олег бросился вниз навстречу. Он пролетел в дверь своей квартиры и, размахнувшись, ударил биты бегущего на него зомби. Бита рассекла воздух и концом врезалась в стену. Мужчина, вернее, раньше он был мужчиной, теперь, может, зомби, может, зараженный... Увернулся от удара, попытался схватить Олега, но парень по инерции слетел вниз еще на три ступени, и монстр обнял воздух. Бита выпала из рук Олега. Он развернулся и принял на себя прыгающего зомби. Олег упал на спину, сильно ударившийся бетонный пол. Парень ухватил противника за горло. При падении у Олега выбил весь воздух из легких, и он с трудом сдерживал зомби, который размахивал руками, и старался дотянуться зубами до парня. Вдруг зараженный дернулся и как-то резко обмяк. Олег сбросил затихшего монстра. Над ним стояла Алина. По щекам текли слезы, губы тряслись. Олег посмотрел на поверженного противника и увидел, что под левой лопаткой у него торчит нож. Олег, наконец, смог вздохнуть и, скачив, схватил девушку за руку и потянул ее в квартиру. Закрыв дверь за собой, Олег посмотрел на плачущую Алину. «Спасибо тебе, моя девочка, но я же просил не выходить, ты очень серьезно рисковала!» Алина смотрела в сторону от парня, и Олег, проследив направление ее взгляда, встретился глазами с Кристиной, которая стояла с большим ножом в руке. Олег стер рукавом кровь зомби, которая попала ему на лицо, и спросил, «Кристина, это мы, в чем дело?» Девушка смотрела на парня, не моргая. Тебе кровь в рот или глаза попала? Ты как себя чувствуешь? Вроде не попала. Да нормально я себя чувствую. Да что не так-то? Кристина опустила нож и ответила. Возможно, вирус, скорее всего, который делает из людей вот этих кровожадных людоедов, находится в крови. Иди умывайся, а лучше полностью прими душ.